Глава пятая Вспомянутого в беседе Федота на уме колесом все раскрутилось. Он даже почувствовал себя больным от неотвязных мыслей. Стало быть, так. Стало быть, Федот был. Прибился он сюда в кочи с Колымы-реки. Следовательно, прошел он с запада с Колымы на восток, тем самым Аниан проливом а потом угодил в шторм, и его, видать, штормом прибило-пригнало на Камчатку. Наумно вернулось и другое. Вдруг отчетливо вспомнилось, как в Якутске влетел к нему с бумажкой в руке чем-то странно взволнованный Эгерард Фридрих Миллер, по русскому прозванию Федор Иванович. Они всегда бывали с ним в большой дружбе. Во все годы в Иркутске, потом вот и в Якутске, жили единой семьей — Обедали, ужинали, чаевничали за одним столом. Пожалуй, то и были самые счастливые деньки в их пути. В одной среде с ними был еще академик Иоганн Георг Гмелин, тоже немец. Гмелин тот занимался изучением в Сибири как таковой натуральной ее истории, А Миллер вел особого рода работу. Он раскапывал скопившиеся тут за столетия архивы. А в тех архивах полно оказалось старинных забытых бумаг, сказки, исповеди, челобитные, отписки всякие, чертежи, земель, островов, рек сибирских, распоряжения, приказы, показания, взятые при допросах от промышленных людей, указы, акты всякие и так далее. Вскрывание этих сундуков допустимо сравнить с археологическими раскопками. Сибирь — земля немеренная, а тут в сундуках скопилось ее непрочитанное прошлое. При Миллере был целый взвод переписчиков, только всякую бумажку надо и следует переписывать. Он бывало снова найденным, чем по дружбе зайдет посоветоваться. И не только Миллер да переписчики, а потом все на круг, кто был вхож в их колонию, заразились этим. Удивительным раскапыванием бумаг, оно обратилось в своего рода азартную игру, в некую погоню за новостями, исканувших в лету столетий. Вот будто залезли в курган Скифский или, еще того вернее сказать, отыскали потаенный ход в египетскую пирамиду. Старинных лет и желтелые бумаги они бывают по цене самого золота. Они — говорящие свидетельства веков. Потом-то настолько увлеклись этой археологией, что стоило Миллеру явиться, с какой новонайденной бумажкой аж пальцы задрожат от волнения, само сердце захолонет, пока в предчувствии открытия ощупаешь, разгладишь тот листок. А примешься разгадывать слова, бывало куда как мудреные слова — Голову над ними сломаешь. Так само это чтение доставляло ни с чем не сравнимое волнение. Ни про что другое знать не хотелось, что там на воле делается. Бывало, что и забывался за компанию с Миллером, на долгие дни забывался с этими бумагами. Одно заставляли переписать, другое оставляли без внимания. Делалось все это более по наитию, потому как Бог их ведает, что из той заряжавшейся груды бумаг может потом пригодиться. Правда, у Миллера на сей счет было тонкое развито чутье, какой-то особенный нюх на архивной бумаге. Он с первого же прочтения знал, чего она стоит, что собой значит для будущего тот листок, в какой папке ему лежать, от чего именно ему надлежит уберечься. В Якутске это было. Вот почти перед самым отбытием в Охотск вбегает вдруг чем-то страшно взволнованный Миллер. По вытянувшемуся лицу, по глазам, и виделось, вынул у сундука что-то достойное удивления. В высшей степени потрясенный его возглас. «Ну-ну, давай поглядим, раз такой высокой марки». Разгладили на столе листки, склонились оба над ними. Миллер стоит в наклонку, водит пальцем по строке, вслух читает. Стали вникает челобитная. «С реки послан я, семейка, на новую реку, на Анадыр, для прииску новых неясачных людей. Идучи с реки морем, На пристанище торгового человека Федота Алексеева чухочьи люди на драке ранили, и того Федота со мною семейкою на море разнесло без вести и носила меня семейку по морю после покрова Богородицы всюду неволею и выбросила на берег в передний конец на Анадр реку. Переглянулись вполне понимающими взглядами. Лица у обоих вытянулись. «Вон когда дело-то случилось!» Миллер перевел палец, указал на проставленную внизу дату — 1648 года. Потом поискал пальцем по строкам, указал на месяц — сентябрь. А на собственном календаре в тот день был август 1738 года. Сразу смекнули — С той поры отмахала девяносто лет. Побрели строкой дальше, стали читать с остановки. Выбросила на берег в передний конец за анадр реку, а было нас на коче всех двадцать пять человек. И пошли мы все в гору, сами пути себе не знаем, Голодные, холодны, наги и босы, А шел я, бедная семейка, с товарищи до Анадыри реки ровно десять недель. Не утерпел тогда, в порыве душевном крикнул Миллеру, спрячь, и, покуда я живой, никому больше не показывай, спрячь. Очень каким-то уличительным показались эти слова челобитной семейки. «Казак он, семейка Деженев» а может и не Семейка, это он сам себя так-то зовет Семейкой, а по правде, небось, Семен, Семен Дежнев. Вот ведь оказывается, когда все сделалось, еще в 1648 году уже тогда в коче прошел Семен Дежнев морем из самой Ковымы по его прозванию, а по нынешнему с Колымы, Прошел в анадырь реку, следовательно, он-то и обогнул азиатский материк первым, тот самый Чукотский нос, и тем, собственно, доказал, что пролив существует. Беринг вспомнил отчетливо остро, дорезий в сердце отчетливо, когда сам пробирался в первый путь через Сибирь, местные люди настойчиво советовали для отыскания пролива не тащиться с грузами ни в Охотск, ни в Камчатку, а поворотить именно на Колыму, доплыть рекой до самого Устья. Там лесу много говорили, там есть мастеровые люди, там надо строить корабль и оттуда, с запада, попадать в Восточное море. Им уже был известен такой ход. Все такие советы он отвергнул. Потянулся обозами в Охотск, на хлипкой той, В «Фортуне» стал перебираться в Камчатку. Беды по дороге натворил бездну, а сделал мало. Самому себе в том признаться можно. Скудно, как мало сделал. Не был ни босс, ни наг, ни голоден, ни холоден, как тот семейка имел в своем видении корабль, а не какой-то там коч, корабль при полном вооружении со здоровой неуставшей команды провианту хватило бы до самой весны, а почему-то приказал сделать разворот и ушел с пути назад, вернулся в ту же Камчатку. Отчего? Теперь трудно ответить на этот заклятый вопрос. Ушел. И так в те широты больше попасть не привелось. А вот теперь известно другое. На том же самом Гаврииле, строенном в Нижнем Камчатске, с бывшим его же кормщиком Кондратьем Машковым на борту. Туда, на северо-запад, в 1730 году сходили некие прыгуны, геодезисты Федоров да гвоздев, и все там вызнали о проливе. Острова в нем сыскали и противолежащую большую землю видели. Где же он, Беринг? остается теперь со своим плаванием в северо-западные широты. А вот тут и остается, вот тут, промежду казаком семейкой Дежнёвым, Федотом Алексеевым, да геодезистами гвоздевым и Фёдоровым. Вот с чего показалось тогда до слёз, до более обидной, жгучей, как бы уличительной, это новонайденное Миллером челобитной семейки будто ехидно заглянула в твои глаза и еще будто рассмеялась в самые уши подлейшим гаденьким смешком. В горячах Миллеру сказал «спрячь». Потом в душе, конечно, раскаялся за сказанное. Подумалось, семейка тут в моих делах не повинен. Не он тут ехидно, а вот сам Миллер, он действительно предстал в тот день перед тобой ехидной. Разве он эту челобитную убережет, разорвет, сожжет, скроет и не подумает скрыть? Они же, эти ученые, народ какой! Сами не бывали, не плавали, так хоть в колокол бухнуть первыми, для них уже радость, первыми трезвон учинить». Так Амиллер, пожалуй, ехидной и вывернулся. Он Беринг звал, настойчиво звал поехать, побыть с ним, В Камчатке. А они, не тут-то было, оба, что Миллер, что Гмелин, сказали вдруг больными, и дальше Якутска никуда не поехали. Теперь, поди, поворотили в Петербург. А как было бы славно, если бы сообща прожили тут особенно эту долгую мучительную камчатскую зиму. Федот, Федот. А у них, видишь ли, тут, оказывается, есть река Федотовка. Так вот и семейка поминает. Оказывается, того Федота на пристанище ранили чукочьи люди. А потом их кочи разнесло, разметало шторму. Видать, в коче не успели запрыгнуть, успели оттолкнуться, ушли от берега с драки, а дальше случилось все по воле провидения. Один очутился в Анадыре, а другой прошел морем, куда как далече угодил в Камчатку. Следовательно, река носит название Федотовки еще с прошлого столетия. «Вот дело-то какое, господин командор. Что-то тебе нынче уготовила судьба».